Через час Андрей втащил в квартиру рыдающую жену. Платье на Вике было изрядно порвано. Растрепавшиеся волосы лезли в глаза. Вика хотела убежать от мужа к себе в комнату, но вместо этого почему-то оказалась у Андрея в кабинете. «Я же тебя просил, просил! Я просил тебя с ней не разговаривать!» Андрей сорвал с себя галстук, швырнул его в сторону. — О, боги! За что вы меня наказываете? За что? — Она сама ко мне подошла. Что я? Молчать должна. — Ох, я как чувствовал, что не надо тебя на этот вечер брать. — Что значит «брать»? Я не вещь, я живой человек. — Нет, ну какой стыд! Ты уже на людей стала бросаться. Она первая начала. Андрей схватил Вику за плечи, пристально посмотрел ей в глаза. «Скажи мне, Вика, скажи мне!» — пробормотал он в отчаянии. «Чего тебе не хватает? Чего?» «О чем ты растерялась, Вика? У тебя все есть. Я ни в чем тебя не ограничиваю. Я не пью, не курю. У меня нет любовниц!» Он вдруг вновь сорвался на крик. «Ну чего тебе еще надо, а?» Вика быстро произнесла. «Черткова сказала?» что ты женился на мне по расчету, из-за моего отца. Что? Что эта дура сказала? И ты ей поверила? Господи, Вика, да если б я женился на тебе по расчету, я бы давно уже тебя бросил. Твой папаш уже пять лет как в могиле. Я, Викуля, честный, порядочный человек. Я хороший человек. Он задел локтем скульптуру медведя, стоящую на столе, поморщился от боли. «Нет, это невозможно! Полный дом всякой дряни! Зачем ты купила этот кошмар, эту безвкусицу? Можешь объяснить, зачем тебе столько тряпок? Ты же в магазины ходишь, как на работу!» Вика затихла, ничего не отвечая. «Ненормальная!» — снова сорвался Андрей. Это слово почему-то произвело на Вику магическое впечатление. — Я? Ненормальная? Ты... ты тоже считаешь меня сумасшедшей? Она прижала ладони к горлу, не находя слов. Потом с трудом выдавила. — Ты... ты меня не любишь. — А что, по-твоему, любовь? — Сюси-пуси всякие при луне! ахи — Ахи-охи! «Я, словно каторжник, столько лет терплю тебя!» «Так не терпи!» Вика вцепилась в медведя, попыталась швырнуть его. Но чугунная скульптура была слишком тяжела, Вика не смогла и с места ее сдвинуть. Тогда она схватила настольную лампу из фарфора и, не владея собой, швырнула ее в Андрея. Лампа пролетела в одном сантиметре от его головы и с грохотом разбилась о стену, усеяв осколками пол. «Прости!» — в ужасе прошептала Вика. «Я не хотела!» «Андрей, честное слово, я не хотела!» Андрей посмотрел на осколки. Носком поддел один. «Я уберу! Не надо!» Он перехватил ее, развернул в сторону двери. «Нюра завтра уберет! Иди спать!» В его голосе было столько усталости, столько брезгливой тоски, что Вика, не говоря больше ни слова, вышла прочь. У себя в комнате она остановилась у окна, сложив руки на груди. Что я наделала? Подралась с Чертковой. Потом чуть мужа не убила. Всякая ерунда мерещится. Но я же не сумасшедшая, нет. За окнами была ночь. Горел золотой рекой проспект. Изредка по дороге проносились машины. Уехать бы. Но куда? Вика тихо заплакала. Она не поверила ни единому слову Чертковой. Андрей меня любит. И вовсе не из-за денег, не из-за связи отца он на мне женился. Надо помириться, решила Вика. Она причесала волосы, поправила бретельку на плече и пошла к мужу. В кабинете Андрея горел свет. Андрей с кем-то разговаривал по телефону. Вика не имела привычки подслушивать, но тут что-то заставило ее насторожиться. Она услышала свое имя. Говорили о ней. «Где это?» «Территориально... в смысле?» — спросил Андрей кого-то. Помолчал, слушая ответ. «Практически в центре. Очень хорошо. Вот что, Эмма, я не собираюсь ждать понедельника?» Мы отвезем ее туда завтра. Вика оцепенела. Ее? Меня, то есть? Куда это они собираются меня вести Это было просто ужасно. Ужасный, ужасный вечер. Я теперь окончательно понял, что без госпитализации не обойтись. А сейчас устроила мне такой скандал. Чуть не убила меня. Что значит, без госпитализации не обойтись? О чем это он? «Ну, не убила же. Эмма, перестаньте кричать, со мной все в порядке». «А кто доктор?» «Самые лучшие психиатры Москвы?» «Вы меня успокоили». «Да-да, очень многие выздоравливают. Что делать, если откажется от госпитализации?» «Да, я тоже об этом думал». «Да, да. Ну, тогда вы правы, Эмма». В этом случае без санитаров не обойтись. Или все-таки как-нибудь с помощью хитрости. Психиатр, санитары, сумасшедший дом. Они хотят поместить меня в сумасшедший дом. Наконец озарила Вику. Но зачем? Я же... я же нормальная. Андрей тем временем обсуждал с Эммой больничные условия. По всему выходила что Вику поместят в отдельную палату, предоставят самое лучшее питание, будут отдельно доплачивать тем медсестрам, которые станут за ней приглядывать. Вика задрожала и медленно опустилась на пол. Странные сны, воображаемые болезни, всевозможные фобии, приступы ярости и страха. Она могла сама догадаться, что сходит с ума. Но... «Почему Андрей обсуждает мою болезнь с Эммой? Она же чужая. Она не имеет права знать обо мне все. Да, она его помощница». Мысли лихорадочно наталкивались друг на друга. «Хотя не он же, в самом деле, должен искать самый лучший дурдом для меня. Он занятой человек, работает. Конечно, он замечательный муж. Он исключительно порядочный, хороший человек и все такое». Не собирается выкидывать меня на помойку. Но она чужая? Это Эмма. Вот если бы он заболел, я бы вела себя не так. А как? О, я бы говорила ему, что люблю его. Я молилась бы о его выздоровлении. Я бы, я бы никому не стала поручать заботы о нем. Я бы сделала все сама. Вика сжала кулаки представляя, как стала бы бороться за его жизнь, как отчаянно бы переживала, бросила бы все, сидела бы рядом с ним, отдавала бы ему свое дыхание. «Я не права. У мужчин и женщин все по-разному». Тут же принялась она возражать самой себе. «Мы живем эмоциями, а не разумом. Но, Господи, Господи, почему он обсуждает все это с Эммой?» Вика едва сдержала стон. «И так? Нет, неспокойно, конечно, обсуждает Андрей. На взводе это очевидно, но как-то холодно, устало. Я замучила его до такой степени. А зачем он сказал? Я столько лет, словно каторжник, терплю тебя. И теперь вот про какие-то хитрости, про санитаров». «Я не хочу, санитаров! Я не хочу, чтобы меня хитростью заманивали в дурдом! Я не хочу в дурдом!» «Хорошо, завтра договорим. Я очень устала, Эмма. До завтра!» Вика услышала, как Андрей положил телефонную трубку. Потом расслабленно прокашлялся, словно актер после спектакля. До Вики донеслись его приближающиеся шаги. Тогда она на четвереньках отползла за кресло, вжалась в пол. Андрей прошел мимо, не заметив ее. И снова эта мысль о том, что надо бежать, возникла у Вики. И неважно, куда, зачем, главное — бежать. Стоп, ну разве он отпустит меня? Нет, если я захочу сейчас уйти из дома, он не даст мне это сделать. Вызовет... Эмму, санитаров, карету скорой помощи. Все для моего блага». Она встала на цыпочках, побежала за Андреем. В ванной горел свет, шумела вода. Умывается. Потом сразу ляжет спать. Вика хорошо знала привычки своего мужа. А завтра они с Эммой потащат ее в сумасшедший дом. Вика беспомощно оглянулась. У стены стоял стул, хороший, из испанского гарнитура. Массив дуба, что ли? Топором не разрубишь?» Вика действовала стремительно, почти не раздумывая. Схватила стул, подсунула спинкой под дверную ручку, подергала для надежности. Стул намертво заклинил дверь. Шум воды моментально прекратился. «Эй, кто там?» — раздался напряженный голос Андрея. «Вика, ты?» Он с обратной стороны дернул дверь, попытался открыть ее. «Вика, что ты делаешь?» Вика, затаив дыхание, слушала. Сердце у нее колотилось, словно бешеное. «А и правда. Что я делаю?» «Вика, немедленно открой! Вика, Вика, ты меня слышишь?» В его голосе не было ничего, кроме раздражения. «Если бы он был хоть чуточку ласковее, чуточку нежней, она бы выпустила его». «Если бы он сказал ей сейчас, я люблю тебя, все будет хорошо, доверься мне». Она не раздумывала бы и минуты. Она открыла бы дверь и позволила ему делать с собой все, что угодно, хоть в дурдом, хоть куда пошла бы, добровольно. А так... «Лика, не сходи с ума! Черт! Лика!» Лика медленно отступала назад. В коридоре схватила с полки ключи от машины и выскользнула в дверь. Теперь у нее есть время. Андрей заперт. Ему не сразу удастся выбраться из ванной. На улице была глубокая ночь. Вика, прижимая к плечу оторванную бретельку от платья, подбежала к своей, в кавычках, машине, быстро открыла ее, села. Сделала пару глубоких вдохов, а затем нажала на газ. Других машин почти не было. Вика неслась быстро, ни о чем не думая. Прямо, прямо, все время прямо горели огни рекламы, фасады домов подсветки чужие темные окна. Впереди рабочие чинили дорогу. Вика свернула в ближайший переулок, потом еще раз свернула на какую-то улочку, запутавшаяся среди офисных зданий под «старину» в кавычках. Постепенно дыхание ее выровнялось. Сердце перестало бешено колотиться. Она ехала и ни о чем не думала. Куда, зачем, какая, собственно, разница. Мост через Москву-реку, рубиновые звезды Кремля, улица со смешным названием «Моросейка». Центр Москвы остался позади. Рижская эстакада, тоннели, безобразные трубы, гаражи, унылые махины заводов, гигантский супермаркет. Это был окраинный, пролетарский район. Не снижая скорости, Вика проскочила и его. Москва кончилась. Пригород. Бетонный забор. Еще один подмосковный городишко. Опять забор. Деревянные домики за деревянными заборами. Деревня, что ли? Вика ехала уже довольно долго. Она ни о чем не думала. Не хотела думать. Пока она едет, ни о чем думать не надо. Дорога испортилась. Фонари горели не везде. Лес. Лес. Кажется, блеснуло серебром озеро. Там, между черными деревьями, деревня, поле. Она ехала уже часов пять-шесть. Крайшек горизонта зарозовел. Сплошные колдобины. Но указатели Вика даже не смотрела. Зачем? Не имеет значения. Плохо только одно. Волосы лезут в глаза. И руки устали. О, как устали руки и глаза. Глаза тоже очень устали. Впереди в небольшой низинке клубился туман. Вика въехала в него, не снижая скорости. Дороги почти не было видно. Она ехала по наитию, боясь остановиться. Солнце уже поднялось над горизонтом. Подсветило клубы, тумана золотисто-розовым огнем. Что там впереди? Деревья? Дом? Нет, вроде что-то движется. Вика хотела сбавить скорость, но в этот момент в тумане очень четко показался силуэт лошади. — Ой, мама! — в ужасе прошептала Вика, очнувшись от своего многочасового транса. Лошадей она панически боялась, хотя здесь, в салоне автомобиля, с закрытыми окнами, ей ничего не угрожало. Лошадь при всем желании не могла до нее добраться, но Вика об этом не думала. «Какая огромная, длинная у лошади морда! Настоящее чудовище!» Вне себя от ужаса Вика дернулась, выпустила руль, машину закрутила. Все это заняло какие-то доли секунды. И в одной из этих крошечных мгновений Вике показалось, что на лошади кто-то сидит. Всадник. Нет, всадница. Волосы длинные до поясницы и как будто заплетенные во множество коз. Лошадь с длинноволосой всадницей исчезли так же стремительно, как и появились. Будто их не было. Ничего не было. Мираж. Сон, приснившийся наяву. Вечный Викин кошмар. «А-а-а-а!» Вика, кружась в тумане. Перед ней вдруг появился столб с надписью «Овражки». Полетел ей навстречу. Вика не услышала, а скорее почувствовала удар. Почувствовала, как влетает вслед за лобовым стеклом из машины. Потом она все-таки услышала рядом с собой грохот, скрежет, треск сквозь закрытые глаза Багровым отцветом мелькнули языки пламени. Домработница Нюра вошла в квартиру Бортниковых своих хозяев ровно в 8.00. У нее был свой ключ от двери. Повесила на отдельную вешалку свой плащ и сразу же обнаружила беспорядок. Обувь разбросана, в гардеробные полный разгром, а... Это Виктория Павловна в гости вчера собиралась. Ох, и шматья у нее! На десять жизней не хватит!» Улыбаясь, покачала головой Нюра. Побросала валяющиеся на полу вещи в гардеробную, дверь туда прикрыла. Потом все развесит, разложит, сейчас главное завтрак приготовить. Но на всякий случай решила пробежаться по комнатам. Мало ли что, может, требуются какие-то экстренные меры. Так оно и было. В кабинете хозяина на полу валялась разбитая лампа, осколки похрустывали под ногами. Нюра схватила пылесос, мгновенно расправилась с осколками, рысцой побежала на кухню. Ох, нехорошо будет, если Андрей Владимирович без завтрака останется. Супруга-то явонная, плохо кушает, мало, а вот хозяин обязан питаться. Омлет, тостый, банка с клубничным джемом. — Непокупной, сама для Андрея Владимировича варила. Несколько черносливин для правильного пищеварения, листики салата. — А где же сам-то? — вдруг опомнилась Нюра. — Не было еще такого случая, чтобы хозяин к половине девятого не сидел за столом. Может, уехали они куда? Или в гостях задержались? — Нет, такого сроду не было. — Эмма шмемма. Кобра очковая всегда предупреждала. Нюра снова помчалась по комнатам. В спальне хозяина никого не было, и в спальне хозяйки тоже тишь да гладь, постели неразобранные. Тьфу ты, зря завтра готовила, расстроилась Нюра. И тут взгляд ее упал на дверь, ведущую в места общего пользования. Дверь была подперта стулом. Спрашивается, зачем? Нюра кое-как выпихнула стул из-под дверной ручки. Потом заглянула в ванную комнату и обомлела. В ванне, то бишь в джакузи этой, спал Андрей Владимирович. Не в воде, нет, вода не была налита. Андрей Владимирович спал на полотенцах, набросанных в ванну, то бишь в джакузи. — Господи! — перекрестилась Нюра. В этот момент хозяин открыл глазоньки свои и окинул Нюру тоскливым мутным взором. «Не иначе перепил», — озарила Нюру. «А раньше-то, если и употреблял, то по капельке, не иначе сама его допекла». «Доброе утро, Нюра!» — завозился хозяин в своих полотенцах. «Андрей Владимирович, так неудобно ж поди и без подушки?» жалостливо заныла она. «А разве у меня был выбор?» «То есть? А Виктория Павловна чего?» — спросила домработница. Хозяина аж передернула. «Нюра, она здесь?» «Кто? Хозяйка, вот кто!» «Виктория Павловна? Нет, не видела». «О, боже, боже!» — забормотал хозяин, вываливаясь из ванной комнаты. «Где телефон? Надо срочно позвонить Эмме». «Андрей Владимирович, завтрак готов. Кушать пора» напомнила Нюра. «Да какое там кушать!» Плачущим голосом закричал хозяин. «Вика сбежала!» «От вас?» «Нет, не может такого быть!» «Нюра! Твоя хозяйка сумасшедшая! Она на все способна!» Невыносимая боль. Везде. В каждой клеточке тела. Вика застонала и попыталась повернуться на бок. У нее не получилось. Перелом позвоночника. Мелькнула обреченная мысль. Все, я теперь инвалид. Руки и ноги ничего не чувствуют. Голова — образ всадницы на лошади. Вдруг вынырнувший из тумана стоял перед глазами. Потом рядом зашуршала трава, и Вика услышала натреснутый старушечий голос. «Любаша! Любашенька!» «Ты, что ли?» «Не, не она». Вика все еще не в силах открыть глаза, пробормотала. «Скорую вызовите, скорую, пожалуйста, я умираю». «Эва, ишь, чего захотела?» Возмутился голос. «У нас, милый отродясь, никаких скорых, в кавычках, не водилась. Сама пойдешь, а ли мужиков позвать?» Вика с трудом разлепила глаза, подняла голову. Перед ней стояла старушка лет 80 с палкой, неказисто одетая. «Как? Каких мужиков? Зачем?» — обалдела, пробормотала Вика. «Ясно, зачем. До дома тебя тягать!» Старуха осторожно потыкала Вику палкой. «Меня чего?» «Эх, совсем плоха, видно!» — заявила старуха, потом, подумав, изрекла. «Не, без мужиков никак!» и повернулась к Вике спиной, собираясь идти за этими самыми мужиками. Вика задергалась, пытаясь встать. Как ни странно, но руки-ноги постепенно начинали подчиняться ей. Значит, она не парализована. «Стойте! Не надо никого звать!» просипела Вика вслед старухе. «Я... я сама...» «Оно и правильно!» — обрадовалась старуха. «Мужики вчера самогон купили?» сейчас их не добудище поди а самогон кто макаровна огнала ее самогон купить последнее дело вика кое как встала огляделась в нескольких местах от нее дымился полуобгорелый остов машины прикоснулась к колбу. на нем пульсировала гигантская шишка скажите а как все таки вызвать врача «У меня, кажется, сломаны ребра, рука, сотрясение мозга, отбиты все внутренние органы, перитонит, до да завтра точно не доживу». «Ну, это уж как Бог решит, не нам знать», — философски изрекла старуха. Вика шла за своей новой знакомой и сама не понимала, как еще ноги ее держат. У нее было ощущение, что еще пять-десять минут, и она точно умрет. Платье на ней обгорело. Все видимые участки тела были покрыты ссадинами. А что внутри творилось? Насколько там все было разбито, раздавлено? Лучше и не думать. Деревня производила удручающее впечатление. Унылые покосившиеся домишки, пыльные деревца вдоль дороги. На одном из домишек висела бледная, почти выцветшая надпись «Больница». — Так вон же, вон же, больница! — держась за ноющий бок, простонала Вика. — Ну да, была раньше больница, — согласно кивнула ее спутница. — Только давно очень, когда наш колхоз передовым был, колхоз-миллионер. А теперь в этой больнице только ветер гуляет. «Эх, были раньше времена!» И старуха опустилась в пространные воспоминания. Но Вика ее не слушала. За одним из заборов стояла пара. Тощий мужчина и унылая немолодая женщина с огромным животом. Выставив вперед ладонь, Вика попыталась загородиться от их любопытных взглядов. И вдруг подумала. «Девятый месяц. Тазовое предлежание». Тетка была на девятом месяце беременности, и плод внутри ее находился в неправильном положении. Вот что возникло в гудящей Викиной головушке. Дура! Тут же осадила она себя. Я ж эту тетку не пальпировала, УЗИ не назначала. С чего придумала протазовое предлежание? У меня сотрясение мозга, это точно. «Здрасте — Здрасте! — крикнула старуха через забор. Потом повернулась к Вике. — Митяй! И жена его, Нинка! Митяй у нас правный мужик, не пьет. Вон, машина у него есть! Позади Митяя стоял «Москвич-412» с замазанными пятнами ржавчины. И Митяй, и жена его, Нинка, таращились на Вику с простодушным, тупым удивлением. — Вика! —? отвернулась.